Глава 43. Имаджин. Лицо исчезает и направляется к большим дверям, ведущим во дворик позади дома. Я опять ору и хватаюсь за ручку двери черного хода в задней части дома. Заперта. Бегу в столовую, где находятся двойные стеклянные двери. Они закрыты занавесками. Понятия не имею, запердая эти двери, когда уходил или нет. Но я не могу заставить себя раздвинуть занавески и посмотреть, кто стоит с другой стороны. Хватаю сумку, в которой лежит мобильный телефон с обеденного стола в столовой, и закрываю за собой дверь в эту комнату. Теперь я стою в гостиной в передней части дома и осматриваюсь в поисках того, чем можно было бы забаррикадировать дверь в столовую. Даже если стеклянные двери, ведущие во внутренний двор, открыты, я не могу позволить этому человеку разгуливать по дому. Я могу его остановить. «Кто там?» Я пытаюсь воспроизвести в своем сознании лицо, которое видела в окне. Бледное, обескровленное, с впалыми темными глазами, хотя этот образ вполне могло создать мое воображение. Или это могло быть отражение в стекле. Я подпрыгиваю, когда слышу стук в ведущую во дворик дверь. Сердце бешено колотится в груди, когда я пытаюсь подтащить огромный комод из красного дерева к двери в столовую. Но он не поддается, потому что забит старыми бабушкиными безделушками. По крайней мере, если в те двери стучат, это означает, что они заперты. Когда стук прекращается, я проверяю входную дверь. Она тоже заперта. Снаружи тишина, а это хуже, чем стук по стеклу. Не слыша никаких звуков, я не знаю, где находится человек, вторгшийся на мою территорию, а поэтому не знаю, где должна быть я. Достаю из сумки мобильный телефон, просматриваю недавние вызовы, пока не нахожу Дэна, и запускаю набор номера. У меня внутри всё опускается, когда включается автоответчик, и женский голос предлагает оставить сообщение после сигнала. «Дэн, это я. Не пугайся, но, пожалуйста, позвони мне, как только услышишь это сообщение». Я отключаюсь и тупо смотрю на телефон в руке. «Мне позвонить в полицию? И что я им скажу?» Кто-то стучит мне в дверь? Могу себе представить унижение, если полиция подъедет к главному входу в дом и увидит там Дэна, который забыл ключи, и стоит с севшим аккумулятором телефона. Или Пэмми, или Люси с работы, которая возвращает мою сумочку, или мой кардиган, или что-то такое не менее безобидное. Я делаю несколько глубоких вдохов и выдохов, зная, что мне придется выяснить, кто же находится перед домом, перед тем, как просить о помощи. Теперь я чувствую себя дурой даже из-за звонка Дэну. Я вела себя как беспомощный подросток в фильме ужасов. Собираю волю в кулак и толкаю дверь в столовую, в какой-то степени ожидая застать кого-то с другой стороны с большим кухонным ножом. «Ты посмотрела слишком много страшных фильмов, идиотка!» Да, если б я сейчас смотрела фильм с моим собственным участием, то кричала бы сама себе, чтобы звонила в полицию, а не открывала грёбаные занавески. Но это не фильм ужасов. И даже я должна признать, что шансы быть разрезанной на куски в собственном доме очень малы. В столовой никого нет. Перед тем, как отдёрнуть занавески и посмотреть на того, кто находится снаружи, я осторожно возвращаюсь в кухню, избегая смотреть в незакрытое шторами окно, и вынимаю нож из подставки. Я рискую взглянуть в сторону окна, но не вижу ничего, кроме чернильного квадрата и отражения собственного лица, которое смотрит на меня в ответ. Возвращаюсь с ножом в столовую, по пути выключаю везде свет. Не вижу смысла показывать себя тому, кто заглядывал в дом, если он всё ещё там. Делаю ещё пару глубоких вдохов, Затем, держа перед собой нож, резко отдёргиваю за навески, закрывающие двойные стеклянные двери, ведущие во внутренний дворик. Сад позади дома пуст. Снаружи никого нет. Вообще никаких признаков чьего-либо присутствия. Прижимаюсь к стеклу и осматриваю тьму, пытаясь уловить хоть какое-то движение. Но ничего нет. Я выдыхаю воздух, потому что всё это время задерживало дыхание, и опускаю занавеску. Тот, кто там находился, ушёл. Продолжая сжимать в руке нож, я возвращаюсь в гостиную в передней части дома. Мобильный телефон так и лежит на комоде из красного дерева. Новых сообщений и пропущенных звонков нет. Вероятно, Дэн пока не прослушал мою просьбу. Когда я собираюсь опуститься на диван, Раздается стук во входную дверь. Я оказываюсь рядом с ней мгновение спустя. К этому времени я уже устала бояться. Я просто хочу выяснить, кто шляется вокруг моего дома в такое позднее время. Какие-то дети пытаются меня напугать. Я вожусь с дверной цепочкой. Через минуту ее конец встает в нужное место. Я чуть приоткрываю входную дверь и отступаю назад, чтобы посмотреть, кто стоит на крыльце. «Мисс Рид?» Из тени появляется Ханна Гилберт. «Простите, я вас напугала. Мне не следовало подходить к окну кухни, но я стучала во входную дверь, никто не открыл, и я... Простите». Чувствую, как замедляется пульс. Учительница не представляет никакой угрозы, и я чувствую себя немного глупо, когда закрываю дверь, Снимаю цепочку и снова открываю дверь, на этот раз пошире. В этом мгновение я понимаю, что все еще сжимаю в руке нож. Ханна Гилберт видит нож до того, как я успеваю его спрятать. «О, Боже, я на самом деле вас напугала!» — говорит она, прижимая руку к груди. «Простите!» «Не извиняйтесь!» — отвечаю я, убирая нож в тумбочку, которая стоит за входной дверью. Новый дом, фактически, в сельской местности. Я до сих пор не привыкла, вот и дёргаюсь. Для меня привычнее жить в городе. Что-то случилось? Ханна смотрит через моё плечо в коридор. Я м -м, надеялась с вами поговорить. Не будете возражать, если я войду? Пожалуйста, проходите. Я полностью раскрываю входную дверь и жестом приглашаю её войти. Хотя не могу не выглянуть в темноту за её спиной, просто на всякий случай. Уже в доме, заперев входную дверь, я вижу, как Ханна Гилберт нервничает. Она вся дёрганная. Неудивительно, что её лицо так меня напугало. Она выглядит бледной даже в тусклом свете в коридоре. Под глазами у неё образовались тёмные круги. Два дня назад я едва избежала смерти в канале. Я чуть не утонула. Но Ханна выглядит так... будто и она совсем недавно чуть не померла. «Хотите выпить чего-нибудь горяченького?» — предлагаю я, пытаясь снять напряжение и неловкость. Похоже, оказавшись в доме, Ханна понятия не имеет, что сказать. «Чай? Кофе? Может, вина?» Ханна кивает. «Было бы прекрасно выпить бокал вина. Спасибо». Я веду её в кухню и наливаю бокал белого вина, а себе стакан воды. Обращаю внимание на то, как дрожит ее рука, когда она берет бокал. «Вы не будете вино?» — спрашивает учительница, поднося бокал к губам и делая большой глоток. Я качаю головой. «Болеутоляющее», — говорю я в виде объяснения. «Да, я слышала, что случилось у старого канала. Вы в порядке?» Я киваю, гадая, кто еще слышал про мое постыдное падение в воду. «Да, спасибо. Глупый несчастный случай», — отвечаю я. «Хм...» — тянет Ханна, но подробно меня не расспрашивает. «Мы идём в гостиную. Я жестом предлагаю ей присесть. Вашего мужа нет дома?» «У него рабочая встреча. О чём вы хотели со мной поговорить?» Теперь, полностью завладев моим вниманием, Ханна, похоже, так смущается, что не может говорить вообще. «На самом деле я не уверена, как об этом сказать», — начинает она. «Давайте говорить открыто, Ханна, если вы не возражаете, чтобы я называла вас Ханной». Она кивает. «И, пожалуйста, называйте меня Имаджин. Давайте забудем о рабочих проблемах, и вы просто расскажете, что вас так сильно беспокоит, раз вы решили прийти ко мне домой поздно вечером». Она задумывается над моими словами, потом опять легко кивает. «Да, хорошо. Я пришла, потому что услышала о том, что с вами приключилось, и я слышала про ваш разговор с Сарой Джефферсон в кофейне всего за несколько часов до инцидента». «Да, новости в этом городе распространяются на самом деле очень быстро. Я стараюсь говорить так, чтобы слова не прозвучали как колкость. Это одна из тех вещей, с которыми я так и не смогла смириться в гонте». Твоё личное дело интересует всех. В Лондоне всё совсем не так. Можно застрелить человека на крыльце перед его входной дверью, и если кровь не забрызгает соседские окна, то никто не обратит внимания на это. Ханна выглядит смущенной, у неё достаточно тактичности для этого. «У меня много знакомых». Когда она произносит эту фразу, у меня появляется ощущение, что она таким образом не только реагирует на мое замечание. Мне едва ли нужно напоминать, что Ханна знает в этом городе больше людей, чем я. Даже те, с кем я общалась или пересекалась раньше, не в курсе, что я вернулась. А если они и знают, то им на это плевать. Какое отношение разговор с Сарой Джефферсон имеет к моему падению в канал? Ханна делает глоток вина, явно готовясь к тому, что собирается сказать. После паузы, во время которой нарастает напряжение, она спрашивает. «Вы уверены, что упали сами?» Я ожидала подобного, но всё равно краснею. Я шокирована прямотой этой женщины. «С моей стороны было глупо идти одной в темноте». Я плохо знаю местности и не осознавала, насколько близко к тропе находится канал. Он зарос травой и сорняками. Вы знаете, сколько людей случайно упали в этот канал за последние восемь лет? Один. Это был ребенок, который наспор пытался через него перепрыгнуть. А вы пытаетесь убедить себя, что совершенно случайно, абсолютно трезвая, упали в него в тот же день, когда поругались с опекуншей Элли Апкинсон? Вы намекаете... что меня в канал столкнула Сара Джефферсон? Подкралась ко мне сзади так, что я ничего не увидела и не услышала, и толкнула меня, потому что я отказалась признавать находящуюся у неё под опекой девочку сумасшедшей? — Не Сара. — Нет. Тусклые карие глаза Ханны впиваются в мои, — говорит она уверенно. — И кто тогда? — насмешливо спрашиваю я. — Элли? Она теперь может становиться невидимой в дополнении к чтению чужих мыслей? Я ничего не говорю про голос, который слышала перед тем, как упасть, хотя могу поклясться, что слышала его. Позже, когда я восстанавливалась в больнице, а затем здесь, я поняла, что говорить о подобном смехотворно. Это сознание так подшутило надо мной. Этим незнакомым тихим голосом со мной говорил мой страх — «Я знаю, что вам нравится, Элли», — продолжает Ханна, не обращая внимания на мои насмешливые слова. «Но даже вы должны признать, что с людьми, которые делают то, что ей не нравится, случается что-то плохое. Я подумала, что после того, как вы испытали это на личном опыте, поймёте... пойму что? Что в неё вселяется какой-то дух? Дьявол? А вы-то понимаете, как нелепо это звучит? Элли 11 лет». «Что вы с ней делаете? За кого вы ее принимаете?» «Это бесчеловечно!» «Я испытываю злость и раздражение уже много недель. Эти эмоции нарастали и нарастали во мне, а теперь они встают на дыбы и взбрыкивают. «Да, Элли нужно спасать, но не от нее самой, а от всех вас! Я никогда не видела в жизни ничего подобного!» Ханна встает, ставит бокал на стол с излишне громким звуком. У нее горят щеки, то ли от злости, то ли от унижения, и я гадаю, не набросится ли она сейчас на меня. Пусть только попробует, и я разобью ей лицо. «Я вижу, что ни одной из нас это не приносит пользы», — заявляет она, явно прилагая большие усилия, чтобы говорить ровным тоном. «Я надеялась, мы сможем поговорить цивилизованно». что после пережитого вами вы будете открыты для новых идей в достаточной мере, чтобы рассмотреть еще одну возможность. Вы можете ошибаться. Вы можете ошибаться насчет этой девочки. Но нет, ничего такого не произошло. Теперь она повышает голос, проигрывая битву с собственными эмоциями. Вы слепы. Вы слишком невежественны и слишком высокомерны, чтобы увидеть. В этом городе могут происходить вещи, которые не понять разумом и не доказать. «Они находятся за пределами разумного. Их можно только почувствовать и поверить в них, если вы готовы чувствовать и верить. Должна признаться, я ожидала от вас большего, мисс Ритт. К сожалению, я ошибалась». Ханна пересекает комнату широкими шагами, продолжая говорить, и оказывается у входной двери, когда звонит мой телефон, лежащий на комоде. «Я не обращаю на него внимания и иду за ней». «К сожалению, ошиблись?» — кричу я. «Да, все правильно, черт возьми, вы очень серьезно ошиблись, если думали, что я присоединюсь к вашей охоте на ведьм, где целью является маленькая девочка, которая уже прошла через ад. Меня тошнит от людей типа вас, и я сделаю все возможное, чтобы Элли оказалась в безопасности, и люди типа вас не могли ей угрожать». Ханна Гилберт останавливается на середине подъездной дорожки, поворачивается и смотрит мне в лицо. Гравий трещит у нее под каблуками. Она возвращается и останавливается только когда ее лицо оказывается всего в нескольких дюймах от моего собственного. Я отказываюсь уходить, я даже не отодвигаюсь от нее. Мое сердце судорожно колотится в груди, когда она снова начинает говорить сквозь стиснутые зубы. «Мне очень жаль вас, миссис Ритт. Мне жаль вас и узость вашего мировоззрения». Я пришла сюда предупредить вас, что никто не находится в безопасности. Все могут пострадать от того, на что способна эта девчонка. Но я вижу, что мое беспокойство не находит отклика. Вы настолько невежественны, что не слышите меня. Вы ничего не понимаете. Позвольте сказать вам следующее. Вам нужно быть очень осторожной, вам нужно постоянно оглядываться, а самое главное, не расстраивайте Элли Аткинсон. Потому что когда вы это сделаете, именно когда, а не если, ваше невежество и ваш отказ рассматривать варианты за пределами вашего обычного мирка сыграют с вами плохую шутку. «Надеетесь, что вам удастся прожить достаточно долго, чтобы пожалеть о вашем нежелании меня слушать?» И до того, как я успеваю сформулировать хоть какой-то ответ, Ханна Гилберт исчезает в ночи.